Глава 15 Парковая зона оранжереи заставила Нику с недоумением обернуться к идущим позади Соколову и Дюку. Игорь, понимающе развел руками. «Анкета? Оказывается, никто из вас не любит полдень. Это наследие многих поколений предков, которые отдыхали в сумерках и ночью, а днем ломались в каторжном труде». Ника стояла задумавшись, точно прислушиваясь к своим ощущениям. Если я и люблю солнце, то утреннее или вечернее, но уж никак не полуденное. Наверное, это плохо, что мы не любим полдень. А что хорошего в жарище и белеса-мутном небе? Соколов машинально вытер платком лицо. А птицы? Они любят полдень. Например, совы, пробормотал эксперт. Ника засмеялась, а Игорь серьезно сказал. «Какая же сова-птица? Ведьма, кошка с крыльями!» Переговариваясь, они медленно шли по центральной дорожке. По обе стороны ее тянулись невысокие деревья, кустарник, а в самом низу — трава и цветы. Потолок парковой зоны светился рассеянным серо-синим светом. Это был свет сумерек или пасмурного летнего дня когда над головой медленно плывут пышные темно-серые облака и сеет мелкий теплый дождь. Легкий, освежающий ветерок шевелил листву и траву. Звенели, свистели и щебетали птицы. Соколов знал, что ветер был, что называется натуральным, а вот пение птиц — искусственным звуковым сопровождением. За растительностью окаймлявшие дорожку просматривались дали. Зеленые луга, холмы, сколки леса, речка, все это тоже было порождением машинного моделирования пейзажа, композоники. А ведь парковая зона тоже своеобразный синтетический продукт, гибрид из натуральных растений и композонной техники. Вдруг неожиданно для самого себя подумал Соколов вслух. Да, с некоторым сожалением вынужден был согласиться Игорь Дюк. Это, конечно, не дикий уголок природы. Наклоняя голову, чтобы не задеть свисающую ветви золотистую, сладко пахнущую грозь цветов, Ника полуобернулась. А я вот терпеть не могу эту дикую, неухоженную природу. Шутите? Улыбнулся Игорь. Вовсе нет. В голосе девушки послышалось упрямство, и не только не люблю сама, но и не понимаю, как это другие могут восторгаться этой самой дикостью максимализм юности в полголоса философски констатировал соколов ника оглянулась на эксперта нет это мое мироощущение александр сергеевич зачем нам людям дикая природа с ее бессмысленным кипением жизни неосознанной жестокостью и тупой ненасытностью будь моя воля я бы всю землю превратила в цветущие луга сады и парки долой заповедники уточнил игорь Не знаю, Игорь, я еще многого не знаю, но я прекрасно помню, как нас возили в Нгору-Нгора. Когда мы летели обратно, все восхищались этим диким углоком природы. А я молчала, я не могла забыть, как стая диких собак загнала им палу и как они рвали ее еще живое тело, а антилопа привстала на колени и пыталась бежать, Нам объяснили, что собаки убивают больных и ослабевших животных, но ведь это еще более страшно и жестоко. Они подошли к своеобразной площадке отдыха парковой зоны. Прячась в кустарниковой нише, выгнувшись дугой, стояла полумягкая скамья диван. Напротив, на ажурном постаменте, покоилась большая чаша, светящаяся тусклым жемчужным светом. Из нее било подкрашенное розовым лучом звенящая струя воды, распространяя запах влаги и свежести. Он мешался с горьковатым ароматом нежно-голубых цветов, которые крупными гроздями свисали из зеленой с прожелтью листовой завесы. Ника подошла к чаше ближе и протянула к ней руку, ладонью вверх. Ее тотчас покрыли бисеринки водяных брызг. Рядом остановился Игорь. «Место для раздумий и грусти», — вполголоса сказала девушка. «А равно отдыха от тебе подобных для одиночества и отрешенности. Вы сейчас похожи на идола тихонько проговорил Соколов, усаживаясь на скамью. Игорь рассмеялся и, присоединяясь к нему, спросил. «А вам, Александр Сергеевич, никогда не хотелось сотворить себе кумира?» «Я его давно сотворил. Мой кумир, моя семья», — спокойно ответил эксперт и, оглядываясь вокруг, с едва уловимой ноткой иронии констатировал, прямо-таки дом отдыха, а не гиперсветовой корабль. В глазах Игоря мелькнули насмешливые огоньки. «Вам не нравится? Почему не нравится? Но не слишком ли избыточно, даже роскошно, цветы, фонтаны?» спортивные залы, светозвуковые театры в каждой каюте. Соколов хитренько поглядывал на Дюка. Ему хотелось знать, как Игорь относится к проблеме, о которой не желал думать Виктор Хельк. Разве океанские лайнеры, ходившие между Европой и Америкой и возившие богатых бездельников, не были комфортабельными? Пустой роскоши там было куда больше, чем на нашем корабле. — Да, но космос не океан, а мы не бездельники. — Вот именно, — спокойно согласился Игорь, — мы не бездельники, мы работаем, а поэтому нам нужен полноценный комфортный отдых. — Изнуряющий тяжкий труд удел прошлого. И несущественно, о каком труде идет речь? Земном или космическом? Ника обернулась. — Верно, Игорь, вы говорили о кумирах. И у меня есть свой кумир, человек, все, и добро, и зло, и жестокость, и милосердие должны мериться его мерками, его любовью. Ника, Ника, грустно проговорил Игорь, человек сложен и противоречив, чего только не любили люди, бои гладиаторов, религиозные таинства, эротические зрелища. Зачем ворошить прошлое, Игорь? Мы ведь не просто люди, мы люди 23 века, только от нас и больше ни от кого зависит, что мы будем любить и что ненавидеть. На секунду воцарилась тишина, только розовая струйка воды вызванивала свою бесконечную мечтательную песню. «Зачем нам цепляться за прошлое?» — тихо повторила Ника. «Не проще ли, раз пробил его час, дать ему умереть естественно и спокойно? кого шумно вздохнул. «Прошлое не умирает спокойно. Оно кричит, бесится и судорожно цепляется за ускользающее время, и не так-то легко сбросить его иго, девочка».